Через пустыню. В эту ночь в доме фермера Джона почти не спали. Элли умоляла отца и мать отпустить ее в волшебную страну. Чарли Блэк вызвался сопровождать ее. Он страстно любил всякие опасности и приключения, а тут предстояло такое путешествие, по сравнению с которым поездка к островитянам Курукусу Была прогулкой. Моряку очень хотелось увидеть своими глазами чудеса волшебной страны, маленьких человечков-живунов и мигунов, соломенного страшилу, получившего от Гудвина умные мозги из-за трубей, булавок и иголок, железного дровосека с его шелковым сердцем, говорящих зверей и птиц, город, украшенный изумрудами. Уговорить фермера и его жену оказалось делом нелегким. Джон и Анна ни за что не хотели расставаться с дочерью. Но, в конце концов, слезы Элли и красноречие Чарли Блэка победили. После того, как родители Элли согласились отпустить ее, сборы потребовали немного времени. Чарли Блэк и Элли съездили в соседний городок Джеймсу Гудвину который, уйдя из цирка, держал там бакалейную лавочку. Бывший волшебник встретил Элли с большой радостью и очень любезно приветствовал моряка Чарли, когда узнал, что он приходится ей родным дядей. Элли рассказала Гудвину об удивительном послании из волшебной страны и показала ему рисунок. Гудвин растолстевший во время спокойного сидения в лавчонке, долго и внимательно рассматривал рисунок, а потом с гордостью сказал, «Уверен, что этот лист додумались послать умные мозги страшилы. А кто ему их дал?» «Я!» «Сознайся, Элли, что я был не таким уж плохим волшебником!» «Да, да, конечно!» Охотно согласилась Элли и спросила, «А вы отправитесь с нами в волшебную страну выручать железного дровосека и страшилу?» а вопрос застал Гудвина врасплох. И он надолго задумался. Потом решительно сказал, «Нет, не поеду. Хватит с меня волшебников, волшебниц и всяких волшебных дел». Чарли Блэк шепнул племяннице, что от такого трусливого помощника мало будет пользы в их рискованном путешествии, и Элли кивнула в знак согласия. Ранним ясным утром Чарли Блэк, Элли, песик Татошка и Ворона отправились на северо-восток в том направлении, куда ураган унес домик-фургон с Элли и Татошкой больше года тому назад шли пешком, ночевали в поле, в палатке, которую Чарли сам сшил из непромокаемой шелковой материи. Палатка имела двойные стенки, ее можно было надувать воздухом, и тогда она превращалась в плот. На этом плоту путешественники переплывали реки, встречавшиеся на пути. И вот после многих дней пути Почувствовалась близость великой пустыни. Знойное дыхание ветра опаляло загорелые лица пешеходов, колодцы и источники стали очень редкими, и моряк Чарли после каждой стоянки запасался водой. Начали попадаться песчаные дюны, поросшие редкой травой, В них прятались огромные ящерицы, высовывая из нор безобразные головы. Они были так страшны, что даже отважный татушка не осмеливался на них нападать. Дни были невыносимо жаркими, а ночи — холодными. Наконец путешественники вошли в последний лес, который рос на пути в волшебную страну. Дальше за лесом начиналась великая пустыня, необъятное море песка. Пытаться идти пешком по пустыне было бессмысленным. Здесь, в лесу, Чарли Блэк нашел подходящие материалы для постройки сухопутного корабля, а инструментов он имел достаточно. Когда сухопутный корабль с длинной мачтой, с палубой, огражденной невысокими бортами, на широких колесах был готов, моряк и Элли выкатили его на пушку леса. Великая пустыня раскинулась перед ними без конца, без края, грозная и торжественная в своем безмолвии, чуть волнистая и мелкие желтые песчинки с легкой, шорохом катились по ней, подгоняемые ветерком. Маряк снял шапку. «Она мне напоминает океан», — тихо сказал он. Элли смотрела на великую пустыню, расширенными от страха глазами. Однажды девочка уже пересекла ее, в домике, летящем среди облаков, но тогда путешествие совершилось помимо ее воли. Большую часть его она проспала и проснулась уже в стране живунов. Как-то встретит ее теперь пустыня. — Ну что ж, пустыня, — весело воскликнул Чарли, — я боролся с океаном. Поборюсь и с тобой, тем более, что вы схожи, как брат и сестра. Оставалось только ждать попутного ветра. Попутный ветер был необходим, потому что деревянная тележка под парусом не могла лавировать так свободно, как корабль в море. Чарли Блэк поставил на открытом месте флюгер, и Элли, просыпаясь по утрам, первым долгом бежала к нему узнать направление ветра. Терпение путешественников испытывалось недолго. Через три дня рано утром подул юго-западный ветер, быстро усиливавшийся, Всю поклажу, кроме вещей, необходимых для ночлега, Чарли, Блэк и Элли складывали на палубу своего корабля. Так было и теперь. Бочонок, наполненный свежей водой из соседнего родника, Уже стоял на месте. Провизии и прочее тоже были погружены. Маряк натянул веревку, и на мачке поднялся парус, сделанный все из того же шелкового полотнища. Дядя Чарли, это полотнище у тебя. Всепревращательное! В изумлении вскричала Элли, взбираясь на палубу. Как ты сказала? Все — Всепревращательное полотнище, ведь оно может превращаться во все, что угодно. — Очень хорошее слово, — сказал моряк. — Так и назовем его. Ветер наполнил парус, и тележка мягко покатилась по песку с развивающимся флагом, клетчатым платочком Элли на мачте. Сухопутный корабль быстро несся в нужном направлении. Туча мелкого песка кружилась вокруг корабля. Но моряк Чарли предвидел и это неудобство. Он пошарил в одном из своих многочисленных карманов и достал оттуда очки для себя и для Элли. Стекла очков были окружены плотными сетками, прилегавшими к лицу. Это не позволяло песку залеплять глаза. Смотреть было хорошо, но разговаривать все равно было нельзя. Стоило открыть рот, как туда сразу врывалась пыль. «А ты не разговаривай», — посоветовал Чарли девочке, и все свое внимание обратил на управление парусом. Тележка стремительно мчалась по толстому слою песка. Ее широкие колеса не вязли в нем. Перекидывая парус вправо или влево, капитан сухопутного корабля слегка изменял курс и объезжал холмы и впадины. Время перевалило за полдень, когда на горизонте блеснуло что-то похожее на серебристую гряду облаков. Но зоркий глаз Чарли не обманулся. «Горы!» — радостно воскликнул моряк. — Вижу горы! Элли от восторга захлопала в ладоши. С каждой минутой горы становились ближе, виднее, и уже можно было различить голые черные вершины и ослепительно сияющие снега на склонах. — Еще час-другой, и мы будем у подножья хребта, — сказал Чарли. Лишь бы только не утих ветер. Но ветер не стихал. Тележка неслась все так же быстро, и у моряка было весело на душе. Однако скоро его стало одолевать беспокойство. Сухопутный корабль почему-то начал сбиваться с курса, упорно уклоняясь на север. Капитан не мог понять, в чем дело. Судя по компасу, ветер не изменился, Рулевое управление действовало исправно, и все-таки Чарли Блэку никак не удавалось выдерживать ранее взятое направление. Капитан озабоченно вглядывался вперед. Внезапно за песчаным холмом показался камень величиной с дом. Он лежал на пути корабля, и Чарли Блэк налег на руль, чтобы объехать каменную громадину, Но что это? Корабль потерял управление и помчался прямо на препятствие. Капитан поворачивал руль, потом изо всей силы налег на тормоз. Все напрасно. Чарли даже спустил парус, но тележка, словно взбесившаяся лошадь, неслась все быстрее и быстрее. Катастрофа стала неминуемой. Моряк едва успел крикнуть: Элли, держись за мачту, как трах! Тр Корабль с треском ударился о скалу. Пассажиры и вещи, смешавшись в кучу, полетели вперед. Сила толчка оторвала Элли от мачты. Девочка стукнула с опалу булбом и набила себе шишку. Чарли Блэк упал на спину, но, к счастью, удачно. Татошка визжал, придавленный бочонком, но вытащив песика, Элли убедилась, что он цел и невредим. Ворона не пострадала, защищенная прочной клеткой, она только громко каркала. Поднявшись на ноги, Чарли осмотрелся. Судно стояло, накренившись на один бок, как настоящий корабль, потерпевший крушение. Свисевшись через борт, капитан убедился, что передние ости лежки разлетелась пополам. — Ах, я старая копченая селедка! — обругал сам себя маяк. — Не сумел справиться с рулем. И что же это случилось с судом? Я готов поклясться, что чертов камень притягивал его, как магнит железа. Проклиная и себя, и корабль, и скалу, Чарли принялся разыскивать инструменты чтобы начать ремонт тележки. Тем временем Элли, наведя порядок на палубе, спрыгнула на песок и пошла вокруг камня, надеясь укрыться за ним от ветра. Девочка скользила взором по бокам скалы, изрытым трещинами, и... Странная вещь. Элли показалась, что причудливый узор трещин складывается в буквы. Она подошла вплотную к скале. Ничего не разобрать в беспорядочном переплетении линии. Девочка догадалась отойти подальше. И теперь совершенно ясно различила огромные кривые буквы. «Г-И-Н-Гинкема!» — воскликнула Элли. «Чего ты там кричишь?» — раздался голос Чарли. «Дядя Чарли, иди скорее сюда! Смотри, что тут такое!» Моряк подошел и всмотрелся. Как будто буквы... «Впрочем, нет, это только кажется!» «И вовсе не кажется!» — сердилась Элли. «Там написано имя Гингема. Ты видишь буквы?» Чарли схватился за голову. «А ведь и в самом деле...» «Теперь все понятно. Камень не простой, а волшебный. И он действительно притянул наш корабль». «Ох, проклятая колдунья, ты после смерти вредишь нам!» Чарли погрозил в пространство кулаком. Чарли Блэк вскарабкался на верхушку скалы. Направо, в нескольких милях отсюда... Среди желтых песков пустыни выделялось черное пятно. Моряк достал из кармана подзорную трубу, раздвинул ее, всмотрелся. Рука его дрогнула. Там стоял точно такой же громадный черный камень. Моряку все стало ясно. Гингема расставила камни далеко один от другого, но наделила их такой волшебной силой, что через этот заслон пробиться было невозможно. «Но нет! Мы еще поборемся с тобой, старая ведьма!» сказал Чарли, слез со скалы и, не рассказывая девочке о том, что видел, принялся за дело. Он раскинул палатку, где Элли, Татошка и Ворона нашли убежище от зноя и песчаной бури, а сам приступил к ремонту тележки».